Глава 24. Меня пригласили на свидание. Ну надо же, не просто сняли на ночь, чтобы покувыркаться, а на свидание. Если подумать, то у меня в этом мире оно первое. Забавно. Еще забавнее, что лейтенант и сама в растерянности. Ей явно хотелось о чем-то поговорить, но не знала с чего начать. Не ожидал от нее такой нерешительности. Мы встретились утром в лаборатории и поехали к Белому озеру, расположенному в нескольких километрах от столицы. Излюбленное место для начинающих яхтсменов, детские лагеря по берегам, санатории и базы отдыха. Большая акватория в ложбине протяженностью несколько километров как нельзя лучше подходила для гонок на легких грибных суденышках. Сейчас берега были превращены в трибуны, на которых устраивался народ. Больше всего зрителей было на старте и на финише Мы направились на невысокую горку и заняли места на обычных лавочках Пусть старт от нас далеко, зато финиш прямо перед глазами После того, как места были забронированы, они сменили цвет с желтого на синий Сидеть больше часа в ожидании начала гонки было скучно, и мы двинулись по набережной Продефилировали по берегу, сделали остановку в маленьком кафе, где съели по мороженому По совету ИСы взяли на прокат бинокли, потом прогулялись до старта поглазеть на команды. Гребцы в этом мире могли похвастать мощной грудной клеткой и крепкими руками. Солана взахлеб рассказывала о командах, заваливая меня множеством подробностей, и прогнозов и сплетен про отдельных спортсменов. Во всяком случае, во многих тыкала пальцем, уверенно опознавая. Незадолго до старта мы заняли свои места. Я отвлекся от щебетания девушки, и взятого на прокат бинокля, я огляделся по сторонам. Никаких кадетов пехотного полка поблизости. Настроение у всех праздничное, но немного напряженное. Олимпиада показала, что империя отнюдь не лидер в спорте. В общем зачете мы делили место с Африкой, что для большинства европейцев было предметом сильнейшего раздражения. Даже то, что на первом месте в общем зачете оказалась Австралия, чего никто не ожидал, вызывало меньший негатив. А вот с давними врагами борьба была принципиальной. По радио и в газетах то и дело мелькали заметки о массовых драках между ярыми болельщиками. В полицейских сводках сообщалось о разбитых витринах и поврежденных автомобилях, был даже случай поджога пивного бара, но там огонь потушили своими силами. Сегодня ожидался финал не только в гребле на байдарках, но и футбольный матч за выход во второй полуфинал между африканцами и австралийцами. Победители станут нашими соперниками, так что интерес к матчу повышенный. Толпа жаждала разгрома команды Африки нашей сборной в очном поединке. Наверное, сегодня у африканских футболистов было больше болельщиков из нашей страны, чем когда-либо. Наконец, был дан старт, сопровождаемый «синей ракетой». На трибунах раздались возгласы поддержки, скандировались кричалки на разных языках. Девушка прилипла к окулярам. «Байдарка с восьмеркой грибцов Европы в красно-белых майках шла третьей, уступая пол полкорпуса желто-зеленым бразильцам», – транслировал репродуктор. «С нашего места и с такого расстояния подробности были не видны, но то, что на первом месте были грибцы в черно-оранжевых майках Африки, видели все». Что-то не слишком резво они стартовали, заметил я, имея в виду наших спортсменов. Ничего! уверенно ответила Иса. Еще наверстают. Четверть дистанции мы прошли пятыми, а к половине были снова третьи. Напряжение возрастало, многие поднимались со своих мест, закрывая обзор. Пришлось встать и нам с Исой. Три четверти, мы вторые, и уступали африканцам всего ничего. Солана вцепилась в мою руку, нетерпеливо подпрыгивая и пытаясь рассмотреть подробности, но из застоявших впереди зрителей были видны лишь спины. Я пожал плечами и присел. «Эх, ну-ка, силушка богатырская, не подведи!» Иса взвизгнула от неожиданности, когда я просунул голову между ее ног, но тут же вцепилась в волосы, когда я выпрямился, подняв ее над толпой. «Наши впереди! А пойти хоть всю планету лучше европейцев нету!» Раздавались речевки, к которым присоединилась Иса. Я встал на лавку, подняв наездницу еще выше и вгляделся в быстро приближающиеся лодки. Насколько я мог судить, соперники шли ноздря в ноздрю, взбудораженные болельщики вопили, свистели и аплодировали, подбадривая спортсменов, грибцы напрягали мышцы, стараясь держать ритм и вырвать драгоценные сантиметры. Иса, войдя в раж, возбужденно подпрыгивала на моих плечах, отбросив какую-либо сдержанность. Наша байдарка практически вровень с байдаркой африканцев приблизилась к финишной черте, а потом я закричал вместе со всеми, поддавшись всеобщему порыву. «Ура! Ура! Победа!» Буквально на последнем метре краснобелые майки смогли протолкнуть свою лодку вперед. Может быть, меньше полметра, но победа была очевидна. «Гонка, гонка, Европа чемпионка!» неслось сверху. Вокруг все кричали и поздравляли друг друга, хлопали по плечам и обнимались, не обращая внимания на то, что еще пять минут назад были незнакомы. Я покрутился, прикидывая, как буду выбираться. «Томиник, вам не тяжело?» – раздался голос опомнившейся Солана. «Вы не спустите меня?» «Всю жизнь на моей шее женщины ездят, уже привык», – с иронией отозвался я. «Давайте выберемся из толпы, пока нас не затоптали. Приказывайте, куда идти, госпожа первый оператор». Следуя указаниям сверху смотрящей я потихоньку протолкался сквозь взбудораженную толпу и остановился возле рекламного щита. Здесь Иса соскользнула с моих плеч, поправляя шорты. «Спасибо, Томиник», — сказала она, покраснев. «Спасибо вам, что пригласили. Поздравляю с победой. Драматичная гонка даже не ожидал, что будет такое захватывающее зрелище. Мы останемся на награждение?» «Если хотите, тофайте останемся. Лично мне была интересна сама Конка. Не хотите посмотреть, как вашим кумирам вручают награды? Вы опять будете держать меня на плечах? Если потребуется», — улыбнулся я. «Нет уж», — покачала головой Иса опять краснее. «Я и так фила себя непотопающим опросом». «Да ладно вам, Иса», — рассмеялся я. Сами же говорили, что это праздник. На празднике полагается веселиться, а не стоять с унылым лицом. Ну хорошо, чем дальше займемся? Давайте съездим на пляж. Я сто лет не плавала в открытой фате. Отлично, заодно и перекусим. Все эти соревнования тратят кучу нервов, и я опять проголодался. Отстоим очередь в кафе? Девушка оглядела множество людей, которые перемещались по берегу озера. «Нет, у меня в кофрах еда дяди. Кстати, морское меню, как вы любите. Идемте быстрее, пока еще можно нормально выехать со стоянки. Когда вы, наконец, купите себе экипировку? Конечно, я не против возить такую красавицу, но ваши голые ноги отвлекают других участников движения». Солана с недоумением посмотрела вниз и опять покраснела. «Сегодня я вгонял ее в краску с самого утра. Мы добрались до стоянки и выскочили на дорогу в числе первых». За время, что Исабель ездила на заднем сиденье, она немного привыкла, и я рискнул разогнать мотоцикл по новой дороге. Легко лавируя в потоке, опережая консервные банки на колесах, мы с ревом проносились мимо медленных машин, заставляя водителей таращиться нам вслед, а я все выкручивал газ, пригибаясь к рулю. Мощный мотоцикл, ровная дорога, красивая девчонка за спиной, что еще надо? Опомнился я лишь при виде быстро приближающейся столицы. Сбросил скорость и ушел на окружную дорогу, направляясь к речным пляжам правого берега. Возможно, весь народ был на многочисленных соревнованиях, а может быть на работе, но песочный пляж был свободен, лишь редкие парочки и несколько подростков, у которых сейчас каникулы. Я загнал байк к деревьям, спрятав его от солнца и лишних глаз, и полез в кофры. Мне ведь не показалось Я действительно фитила на припорной доске цифры 100 км в час. «Все верно. Если бы вы были в экипе, а я поставил бы ветровик, то можно было бы и побыстрее». «Сто километров. А я считала, что фитила скорость. Кафарят, что так быстро может ездить только спортивная мамба». «Ну что вы, Иса. Карман легко выдает те же цифры, да и Санта тоже может. Просто люди еще не привыкли к новой технике, не осознали ее возможностей». Да и не все дороги приспособлены для таких скоростей. Думаю, что в ближайшее время именно строительство скоростных дорог будет главной заботой империи. На расстоянии в 500 километров гораздо выгоднее отправить большегрузный грузовик, чем железнодорожный вагон. В армии такие мотоциклы бы прикатились. сфисисты оторфали бы их с руками при таких скоростях и маневренности. Ева тоже горит такой мечтой. Вам бы объединить усилия. «За разговорами мы вытащили из кофров покрывало и контейнеры с едой. Затем сходили по очереди в кабинки для переодевания. Я, скрывая любопытство, разглядывал салана в купальнике. С ногами я уже был близко знаком, теперь любовался остальным телом. Как сильному магу лейтенанту было что показать. Ноги длинные и сильные, шея до сих пор болит, талия узкая, осанка прямая, грудь высокая». Тренированное тело спортсменки, развитые мышцы. Конечно, сейчас я не в лучшей форме, но я заметил взгляд салана когда вышел из раздевалки. Ну да, и мы могем. Сначала Ева и Анна, потом Мия Ван. Переодевшись, мы пошли купаться. И собросилась в воду, как в родную стихию, я же зашел осторожно. Я вообще плавать умею? Как-то раньше этот вопрос не возникал. Оказалось, умею. С удовольствием понырял, потом пытался догнать Ису. «Ага, поймай дельфина». Позорно проиграв, сделал вид, что не слишком-то и хотел. Перевернулся на спину, уставившись в небо и плывущие по нему облака. Рядом раскинула руки салана блаженно жмурясь. «На воде я кое-как держусь», — сообщил я. «Но вот плавать, за вами мне не угнаться даже в мечтах». «Я чемпионка части по плаванию», — с гордостью сказала Иса. «Разве этого нет в личном теле?» «Там было указано, что вы победительница армейских игр от Западного округа, и все. Я думал, что там чисто военные дисциплины, вождение бронехода, например». «Нет, это настоящие спортивные сарифнофания, только для военных. Вождение бронехода там тоже есть». «О, сколько нам открытий чудных!» – пробормотал я под нос. «Что?» Поговорку вспомнил, в тихом омуте черти водятся, это про вас, Иса. Вы просто кладезь скрытых талантов, не зря вас Карман выделяет. Ну что, пришла пора перекусить и позагорать, плывем к берегу? Хорошо быть магом, даже такая мелочь, как моментально высохшие плавки, это подтверждала. Мы раскрыли контейнеры и принялись уничтожать их содержимое. Быстро расправившись с едой, перешли к напиткам, настало время беседы. «Скажите, Томиник, почему вы так не нафитите госпожу-генерал? из-за смерти вашей подруги?» «А что вы знаете о смерти Габи? Ничего себе у нас разговоры на свидании». «У фас был роман, тело шло к свадьбе. Потом тот трагичный поэтинок на арене, где она покипла на ваших классах». «И все? Это все, что вы прочитали в моем деле?» «Что-то неправильно?» «Хм...» «Странные вопросы для шпионки. Что ей вообще от меня надо? Какие она получила инструкции от начальства? Держать меня под контролем? Наверняка стать другом? Вот это вряд ли. Я сейчас никому не верю, и Карман должна это понимать. Да и не стремилась лейтенант к сближению. Больше месяца прошло, а она все выкает. Хочет разобраться в ситуации сама? Исабель не дура, ее карьера тому подтверждение». Маг, победительница соревнований, офицер элитной части, участница военных конфликтов, с головой у нее все в порядке, думать умеет. Насколько она предана Карман де Кабрера? Смогу ли я донести до нее свою точку зрения? Сможет ли она принять ее? Вы знаете, почему состоялась тобойня на арене? В кассетах писали, что команда неукротимых просила фысов африканкам. Неправда, Иса». Этот поединок разрешил тогдашний ректор Академии и Кармен де Кабрера. Они прекрасно знали, что уровень подготовки наших команд был несопоставим. Неукротимых натаскивали на добывание игровых очков, а не убийство ровесников. «Вы ничего не путаете?» – недоверчиво спросила лейтенант. генерал Кабрера – военный гений, у нее огромный боевой опыт, она не могла так поступить?» «Как видите, могла, бой все же состоялся». «Повезло, что погибла только Габи». Иса молча переваривала услышанное. Я легко улавливал ее противоречивые эмоции. «Фосмошно, у госпожи генерал пылифесские причины так поступить?» Осторожно спросила шпионка. «Были», — согласился я. «Это был единственный способ заполучить уникальные кристаллы. Осколки одного из них вы недавно доставали из меня. Но для Габриэлы это ничего не меняет». Поэтому вы не нафитите, Каспашу, генерал. Я приоткрыл глаз и покосился на салана. Я не могу ненавидеть ее за патриотизм, а ее преданность империи вызывает уважение. Но и довериться карман я больше не могу. Мы просто идем к своим целям и стараемся не мешать друг другу. Иса помолчала, а потом неуверенно произнесла, что вряд ли я могу помешать самой быстроногой Карман. «Наша работа, госпожа лейтенант, возможно, и есть помеха Карман. Что будет с ее любимым легионом, если доспех, который мы создаем, окажется лучше бронеходов?» «Мама Ка всегда была на стороне Прогресса», — горячо возразила девушка. «Ну, тогда не о чем беспокоиться. Я прикрыл веки от яркого солнца, устраиваясь поудобнее». Странный получился разговор. Иса, немного повозившись, пристроилась рядом. В отличие от меня, она была напряжена и сосредоточена. Что, уважаемая, свидание пошло не по плану? Зато, может быть, снимешь розовые очки с глаз.